Глава сорок вторая. Хейден. Выругавшись, я ударяю кулаком по письменному столу в кабинете. Калиста для меня на первом месте, и все равно я не продвинулся в деле о нападении на нее. Несмотря на то, что у меня есть доступ к правительственным данным, я не могу найти хоть что-то, что указало бы мне, где искать виновника. При мысли о том, что мне не удастся восстановить справедливость во имя нее, из моей груди вырывается рычание сквозь стиснутые зубы. Я уже потерпел поражение в деле о моей матери. Я не могу допустить того же с скалистой, иначе я окажусь по ту сторону здравого смысла, и меня затянет в водоворот безумия, бурлящий в глубине моего сознания. Из ящика письменного стола я достаю таблетку, одну из тех, из-за которых у моей матери случился передоз, и кладу перед собой. Изображение звезды с расходящимися лучами почти стерлось от того, сколько раз я прикасался к ней. Не знаю почему, но сосредоточенный взгляд на нее помогает мне собраться с мыслями. Если бы только она не была материальным доказательством моей неспособности, неспособности защитить свою мать, неспособности отомстить за нее. Я беру в руку таблетку и перекатываю ее между пальцами, успокаивая волнение, пульсирующее во мне. Этот символ и состав таблетки — единственные зацепки, которые у меня были после смерти матери, но сколько бы времени я ни провел в поисках, я не мог выяснить, откуда она взялась. Полиция записала ее как наркотик, незаконно распространяемый на улицах, но я не сдался тогда, не сдамся и сейчас. Это не вариант. Калиста рассчитывает на меня. Возможно, мне нужно это отпущение грехов, этот шанс на искупление, так же, как ей нужны ответы на вопросы. Отложив таблетку в сторону, я начинаю новый поиск в интернете. Курсор, осуждающий мигает, когда я зависаю над клавиатурой. Должно быть что-то, что я упускаю, маленькая деталь, которая сделает прорыв в деле. Держа эту мысль в уме, я начинаю сначала, вспоминая мой разговор с каллистой Внутри меня закипает ярость, распаляя мою кожу. От одной лишь мысли о том, что сделали с Каллистой, я с размаху сметаю рукой все бумаги со стола, и они разлетаются по полу. Очистив пространство, я достаю рабочий блокнот из ящика стола и записываю. Место. Приют для детей. Надежда Сердец. Дата. 24 июня. Жертва. калиста Грин. Что случилось? Жертва находилась на месте около 16.00, но отметка времени на фото с побоями — 20.30. К этому времени синяки уже отчетливо видны на ее светлой коже, и она уже в сознании. Я сжимаю ручку, пока кулак не начинает трястись. Когда начинаю представлять, что могло произойти за эти четыре часа, все внутри начинает скручиваться. Каллиста неохотно говорила о том вечере и временами. Я жалею, что давил на нее. Но мне нужно было знать все. И теперь, когда я узнал, чья-то кровь будет пролита. У правосудия есть пределы, у меня их нет. Особенно тогда, когда нужно защитить женщину, которую я. Я задерживаю дыхание, не уверен, как следует закончить эту мысль. Одно я знаю наверняка, Калиста моя, навсегда. Я возвращаюсь взглядом к блокноту и смотрю на резкие линии моего размашистого почерка. Страницы блокнота издеваются надо мной, дразнят меня. Есть еще один вопрос, который не дает мне покоя. Зачем кому-то понадобилось вредить колисте? Мотив, угроза ее отцу, похоть, психические расстройства, подвернувшаяся возможность? Громко выдохнув, я отталкиваюсь от стола, сидя в кресле и собираю бумаги с пола. Положив ее медицинские записи перед собой по центру, я пробегаюсь глазами по ним — Каллиста получила физические травмы. Это неопровержимо, и все же обследование на предмет сексуального насилия выглядит неубедительно, несмотря на наркотическое вещество, обнаруженное у нее в крови. Я хмурюсь, читая описание. Седативное с неизвестным компонентом, который оказывает действие, подобное наркотику для изнасилования. Эта формулировка тормошит мою память, заставляя мозг поднять массив информации, который накопился за всю мою карьеру. Я хватаюсь за отчет судмедэксперта по делу Кристен Холл, секретаря сенатора Грина. Формулировка в отчете не идентична, но очень похожа, слишком похожа, черт побери. Я перевожу взгляд с записей на таблетку, отложенную в сторону, туда-сюда, снова и снова, пока мой мозг не устанавливает связь, которая до боли сжимает грудную клетку. Это простое совпадение, или нет? Каковы шансы на то, что наркотик, убивший мою мать и обнаруженный в крови Кристен Холл, это то же вещество, которым накачали каллисту? Если я взгляну на общий знаменатель в этом извращенном уравнении, наркотик с неизвестным составом, вся история обретет смысл. Мне нужно смотреть на это дело и на всех жертв в контексте одной истории. Зацепки указывают на то, что связь есть». Уловив это, я не могу думать ни о чем другом. Все внутренности сжимаются, пока я не стискиваю челюсти до боли. Две женщины из трех впутанных в это дело мертвы. Значит ли это, что Калиста следующее? Кто бы ни стоял за всем этим, причинить вред Калисте он сможет только через мой труп. Я мчусь через весь город, пытаясь унять свою панику, пока она не затмила мое сознание и я не врезался куда-нибудь. Еще никогда мне так безудержно не хотелось оказаться рядом с Каллистой, и еще никогда моя одержимость ее безопасностью не была настолько сильной. Я не склонен драматизировать, но мне кажется, я могу умереть, если не прикоснусь к ней как можно скорее. Хотя бы для того, чтобы убедиться, что она жива. Мысли мучают меня с момента установления взаимосвязи между этими делами и сводят меня с ума. Настолько, что я начинаю беспокоиться, не перешел ли я грань, не ступил ли на опасную территорию, где инстинкты руководят моими действиями. Прямо сейчас эти инстинкты побуждают меня защитить Каллисту и трахнуть ее. Я качаю головой при этих мыслях, но все равно, добравшись до дома, бегом пересекаю вестибюль и матерюсь, пока лифт поднимается на мой этаж. Мое рваное дыхание становится еще более неровным, когда я добираюсь до двери пентхауса». Пара мгновений я внутри, добираюсь через гостиную в спальню и вижу Каллисту. Она стоит у окна и смотрит вдаль. Напряжение, сковавшее грудную клетку, отпускает меня, когда она поворачивает голову и смотрит через плечо. Женщина, ради которой я убил и убью еще без промедления, жива. И смотрит на меня глазами раненого зверя. Я спотыкаюсь и резко останавливаюсь, окидываю ее взглядом с головы до ног и снова смотрю на ее лицо. Мышцы вокруг ее рта напряжены, а нижняя губа трясется так, что я вижу движение с того места, где стою. «Келли?» Она выставляет руку вперед, когда я начинаю идти к ней. «Не подходи, Хейден!» «К черту!» Я быстро подхожу к ней, видя, как с каждым моим шагом ее тело деревенеет. Не обращая внимания на эту странную реакцию, я пристально смотрю на Калисту, сжимая руки, чтобы не обнять ее. Она стоит непоколебимо, подняв подбородок. «Если я задам тебе вопрос, ты обещаешь не лгать мне?» — спрашивает она дрожащим голосом. «Она напугана из-за меня или из-за ответа, который я могу ей дать? Мне нужно знать правду», — говорит она шепотом. Я опускаю голову в знак согласия, но непокорности этого достаточно. Калиста открывает рот, делает глубокий вдох, привлекая мое внимание к ее пухлым губам. Боже, как я хочу их трахнуть! Она поднимает руку, сжатую в кулак, и медленно разжимает пальцы, показывая мне жемчужины на своей ладони. «Откуда они у тебя, Хейден?»